Глава 33. Перекинувшись парой слов с Ренсомом, который ждал возле экипажа, Рис сел в кабину, постучал по потолку, подавая сигнал кучеру и опустился на сиденье рядом с Хелем. Ребёнка она держала на коленях, и вид имела довольно растрёпанный. Волосы выбились из прически, одежда помята, на лице застыло выражение тревоги. «Ты уладил свои дела?» — спросила она осторожно. — Всё прошло нормально? — Да. Рис погладил Хелен по щеке и посмотрел в глаза. — А теперь расслабься. Со мной ты в полной безопасности. Он больше не побеспокоит тебя. Лоб Хелен разгладился, и она с облегчением вздохнула. Беспокойство исчезало, появлялась надежда. — Куда ты нас везёшь? — спросила она, когда экипаж отъехал от станции и повернул на Аватерлоу-Роуд. — А куда бы ты хотела поехать? — С тобой куда угодно, — без колебаний ответила Хелен. — Лишь бы ты всегда был рядом. Довольный, Рис наградил ее поцелуем, и тут почувствовал, что девочке между ними неудобно. Тут же отстранившись, он впервые внимательно посмотрел на ребёнка, которого обещал растить как родного. Малышка с невинными круглыми глазками и серебристыми волосами была очень похожа на Хелен. Обхватив старшую сестру ручонками, всем своим видом она хотела показать, что это её собственность, искосо поглядывая на Риса. Её сдвинутая на бок шляпка вдруг соскользнула с головы, обнажив вихры, которые выглядели так, словно их искромсали секатором. Рис невольно улыбнулся. «Сейчас мы поедем домой на корк стрит а вечером поездом отправимся в Северный Уэльс. То есть ты всё же решил бежать?» «Да». Чтобы обеспечить вам с малышкой безопасность, я должен или немедленно жениться на тебе, или нанять по меньшей мере дюжину охранников, которые будут повсюду следовать за тобой». Он помолчал, поигрывая ее прядью, которая выбилась из прически и свисала вдоль лица. «Ты можешь написать записку леди Бервик и сестрам, а также известить обо всем тренера». Но постарайся найти такие выражения, чтобы он не обрушился на меня, как гнев Божий. «Девон и Кэтлин все поймут», — сказала Хелен и прижалась щекой к его руке. Рис хотел было опять поцеловать ее, но Чарити в этот момент повернулась и с нескрываемым любопытством, уставившись на него, спросила. «А это кто? Этот человек?» Хелен запнулась. «В общем, мы будем жить вместе». Чувствуя на себе внимательный взгляд девочки, Рис полез в карман, достал банку мятных постилок и, сунув одну в рот, протянул открытую банку девочки. «Хочешь, крошка?» Она осторожно взяла одну постилку, откусила немного и замерла, а потом ее мордашка расплылась от удовольствия в улыбке. Заметив следы грязи у неё под ногтями и в складках шеи, Рис недовольно заметил. «Неужели никто не удосужился вымыть ребёнка?» «Водные процедуры были частью жестоких наказаний в сиротском приюте», — неохотно объяснила Хелен. «Она боится воды». «Уф», — выдохнул Рис, — представив, на какие муки могли воспитатели обречь малышку, чтобы внушить ей непреодолимый страх перед купанием. Несколько секунд спустя он услышал, как девочка передразнила его своим «уф», и уголки его губ дрогнули. «Может, попробовать пену для ванн?» «Пену?» — переспросила Хелен. «Да, это такие пушистые пузырьки, с которыми можно играть в ванне». «Я не люблю ванну», — запротестовала Чарити. «Даже ванну с приятной теплой водой?» — спросила Рис с улыбкой. «Любую». «А как бы тебе хотелось пахнуть? Цветами или овцой?» «Овцой», — быстро ответила Чарити. Рис едва не расхохотался, но решил прибегнуть к подкупу. А хочешь, я подарю тебе игрушечную трубочку, через которую можно пускать большие пузыри?» Откусив от мятной постилки, Чарити кивнула. «Хорошо, ты ее получишь, если сядешь в ванну с водой и пеной». «Нет, только с пеной», — заявила девочка, доев постилку. «В ванне должно быть хоть немного воды крошка». — стал уговаривать ее Рис. — Без нее не получится пузырей. Он показал двумя пальцами, сколько должно быть воды, и девочка с оценивающим видом, взглянув на промежуток между ними, придвинула их ближе друг к другу. — Да ты прирожденный переговорщик! — рассмеялся Рис. Хелен молча наблюдала за ними. Но вдруг Чарити соскользнула с её колен, быстро забралась к Ризу и потянулась к карману его пальто. Он не подал виду, что удивлён, лишь пошутил. «Да ты воришка!» Девочка поняла, что бояться нечего. Порылась в его карманах и, обнаружив жестянку с мятными постилками, вытащила её. «Разрешаю взять только одну», — предупредил Риз. «От сладкого заболят зубы!» Девочка послушно взяла одну постилку, закрыла баночку и вернула ему. Рис внимательно, изучающе смотрел на ребёнка и понимал, что эта малышка внесёт в его жизнь большие перемены. Имя чарите не без труда давалось Валийцу. Более того, название добродетелей, милосердие, терпение, например — Часто давали воспитанникам в качестве имен работных домов и сиротских приютов, чтобы сразу было ясно, из каких учреждений они вышли. Для сироты это было пожизненным напоминанием о происхождении и нелегкой доле. Нет, у дочери у интерборна не могло быть такого унизительного имени. В Уэльсе... «Мы не называем девочек такими именами», — заявил Рис. «Я бы хотел дать тебе другое, более благозвучное имя». Девочка бросила на него вопросительный взгляд, и он предложил. «Как тебе Кэрис? Оно означает «маленькая, любимая». Тебе нравится?» Девочка кивнула, и Рис только сейчас заметил, что она не тяжелее кошки. Ошеломлённый, сбитый ей с толку её готовностью признать его своим родственником, Рис поставил ребёнка на ноги. «Кэрис Уинтерборн. Прекрасно звучит, правда?» Он взглянул на Хелен и увидел в её глазах слёзы. «Нет, если не хочешь, мы можем назвать её...» «Мне нравится это имя», — перебила его Хелен, улыбаясь сквозь слёзы. «Очень звучное и красивая». Она прижалась к нему, погладила по лицу, а с другой стороны он ощутил худенькое тельце маленькой Кэрис. И это было великолепно.